Глава 34 Совершенно не узнаю себя. Будто злой гений превратил меня в марионетку и неистов дёргает за ниточки, заставляя плясать под его дудку, биться в вагоне и полыхать в огне ярости. Имя этому жестокому кукловоду — Константин Воскресенский. Циничный манипулятор, азартный игрок и лучший адвокат. Правда, общий для нас с бывшим. Один на двоих предатель. Но мне казалось, что я узнала его с другой стороны. И наша ночь... Неужели всё было ложью? Чётко спланированной акцией, чтобы... Чтобы что? Ради чего он держал меня рядом? Прятал с дочками за городом? Приручал? Зачем? Прокручиваю все возможные варианты в голове, но не вижу логики. Тонкие нити разрозненных предположений сплетаются между собой в кривой, искажённый узор, лишённый смысла. Картинка вспыхивает, чернеет и осыпается пеплом по ветру. Разум предполагает худшее, но сердце требует чёткого, ясного ответа, прямого, как выстрел в лоб. Именно чувства ведут меня, отключая сознание и подчиняя тело. Действую словно в туманной дымке, не отдавая себе отчёт, принимаю решение на порыве. В состоянии полубреда сажусь в такси и называю водителю адрес суда, бросаю взгляд на маленький домишко, в котором обрела необъятно большое счастье, и дико хочу его сохранить. Но не могу сделать этого без доверия. Оставив лапочек в надёжных руках няней под защитой ответственного охранника, я с мятежной душой еду туда, где сегодня решится моя судьба. И дело не только в кафе, которое вдруг отодвигается на задний план. На кону нечто большее. На чаше весов слепой богини правосудия — всё. «Осторожнее!» — сурово обращаюсь к таксисту, когда меня подбрасывает на сиденье, а потом едва не вбивает в дверь на повороте. «Сбавьте скорость». «Вы говорили, что мы торопимся», — оборачивается на меня мужчина. «Да, но не на тот свет». Строгим взглядом приказываю ему следить за дорогой. Покосившись на наручные часики, понимаю, что заседание уже началось. Представляю, как ворвусь в зал суда в самый разгар словесных баталий. Увижу двух мужчин, которые объединились против меня, и устрою скандал. Наплевав на Женю, к которому не чувствую ничего, кроме презрения, я помчусь к Воскресенскому. Расцарапаю его ехидное лицо, беспрекрас скажу, куда он может засунуть свои лживые слова, а напоследок рухну на колени, рыдая над осколками своей жизни. Морщусь с отвращением к собой себе, поддавшейся чувствам и передёргиваю плечами. По спине проходит озноб, а раненое сердце замерзает, превращая кровь в ледяные сосульки. «Вера, ты же не истеричная тряпка», — убеждаю сама себя. С каждым метром, приближающим меня к цели, я остываю. Первая волна эмоций, высокая и разрушающая, постепенно сходит на нет. Холодный рассудок возвращается ко мне. И лишь душа по-прежнему в клочья. Костя, я могу присутствовать на слушании. Отправляю сообщение на номер Воскресенского, не надеясь на обратную связь. По крайней мере, я попытаюсь сообщить ему заранее о своём приезде. С моей стороны это будет честно и правильно. Оно уже идёт, ты не успеешь. Прилетает спустя минут пять. Словно воскресенский тщательно подбирал слова и дотошно формулировал фразу. «Я подъезжаю к зданию суда. Реагирую мгновенно, пока он на линии. девочки с Ярославой Ивановной. Добавляю поспешно, чтобы Костя не переживал. Наши отношения и стычки не должны касаться детей. Зачем тогда спрашиваешь, если сама всё решила? Появляется на дисплее после задержки. Значит, просто предупреждаю. Выглядит несколько угрожающе. Но я ни буквы не исправлю. Пусть будет так. Затаив дыхание, жду его реакции. Минуту, две, три. Мне кажется, я просверлю дыру в телефоне пристальным взглядом. Нервничаю. Боюсь получить новый ожог. На мне ведь и так не осталось живого места. Очередное входящее открываю дрожащими пальцами. — Ты обещала не мешать своему адвокату. «А ты обещал, что я смогу тебе доверять!» Зло шиплю себе под нос. «Что?» — оглядывается водитель, но я отмахиваюсь. «Я помню. Я всегда держу свои обещания. А ты?» Набираю, пропуская некоторые буквы от нервов. «Хорошо. Тебя встретят и проведут». Официально и сухо отвечает, игнорируя мой короткий вопрос. собираюсь спрятать телефон в сумку, как вдогонку летит странное» но дающая надежду эсэмэска. Я на твоей стороне. Долго смотрю на неё, будто запоминаю. Не нахожу себе места на протяжении всего остатка пути. Расплатившись с таксистом, спешу покинуть салон автомобиля и на негнущихся ногах иду к высокому пафосному зданию. У входа меня действительно ждут. Незнакомый мужчина, увидев меня, отбрасывает так и неподождённую сигарету в мусорку и шагает мне навстречу. «Здравствуйте, Вера Александровна!» Протягивает мне руку и пожимает кончики пальцев. «Слушанье продолжится через три минуты. Нужно поторопиться». Пропускает меня вперёд. «Я Пётр Славин, ваш адвокат. Сегодня я защищаю ваши интересы». Неожиданно выстреливает откровением мне в спину, и я готова упасть замертво прямо на ступеньках. Но вместо этого застываю на крыльце, внутренне ломаясь от осознания жестокой правды. Женя не солгал. Но это сделал другой мужчина, которому я открылась. Содрал кожу, забрался в вены и уничтожил меня изнутри. «Кто?» Сипло переспрашиваю, раскалываясь на части. Уложив ладонь чётко между моих лопаток, Славин осторожно подталкивает меня, вынуждая переступить порог. Дверь захлопывается за нашими спинами, словно ловушка. Охрана тоже остаётся позади, а мы идём вдоль по коридору. «Я знаю, что вы не в курсе рокировки, но поверьте, всё делается ради вашего блага», — сдавленно негромко объясняет мужчина, боясь быть подслушанным. «На данный момент чаша весов склоняется в нашу сторону». Мы представили суду все доказательства, в том числе и свидетельства, что кафе было куплено за деньги, которые выплачили в дар от родителей. Я пытаюсь совладать с собой спокойно выслушать его, но меня никак не покидает мысль о том, что меня обвели вокруг пальца, как несмышленого ребенка. Усыпили мою бдительность, навешали лапши на уши, чтобы за спиной провернуть взрослые мужские дела. Костя в очередной раз показал свое отношение ко всему слабому полу. Женщины для него так и остались глупыми, бесправными, ни на что не способными существами. Я не стала исключением. Он обманул меня, потому что сам мне не доверяет. По-прежнему полагается лишь на себя, не впуская никого в свой вакуум. Что же, это взаимно. Теперь я тоже вряд ли смогу ему верить. Суд готов вынести решение в вашу пользу, Вера Александровна. Чуть слышно уговаривает меня Славин. Видимо, Костя поручил ему угомонить меня, чтобы я не закатила истерику. Или что там в его понимании обычно вытворяют бабы. Остались маленькие нюансы, и кафе вернёсся к своему законному владельцу, то есть к вам. Очень на это надеюсь, иначе прокляну вас. Вместе с ним. Выпаливаю в сердцах и киваю на закрытую дверь зала заседаний. «Чувство юмора у вас обоих своеобразное», — хмурится он. «А кто сказал, что я шучу?» Зыркнув на него из-под лобья, тянусь к дверной ручке. Ладонь дрожит, а в груди клокочет от обиды и гнева. Даю себе пару секунд отдышаться. Не знаю, как выдержу то, что увижу внутри. Ведь если я правильно сопоставила факты, Воскресенский сейчас выступает на стороне Жени против меня. Пусть даже это шоу, но, чёрт возьми, почему он не сказал мне ничего? В ту ночь, когда раздел меня до самого сердца выпотрошил, вывернул наизнанку. Я открылась ему с таким трудом, а потом больно ударилась лбом о бетонную стену, которую он и не собирался убирать между нами. «Не подавайте вида, что вы знакомы», — продолжает инструктировать меня славен Я стараюсь провести всё аккуратно, чтобы его репутация была задета по минимуму, хоть он и приказал не заморачиваться с этим, а защищать только вас, многозначительно коситься в мою сторону. В случае, если ваш бывший муж заподозрит что-то и пожалуется, он может лишиться карьеры. Цедит специально, не называя имён. Зачем ему так рисковать? Недоуменно свожу брови. «На этот вопрос вы сами должны знать ответ, Вера Александровна». Усмехнувшись, с намёком бросает Славин. Спохватившись, ныряю рукой в сумку, достаю смятые листы. Помедлив, всё-таки протягиваю подставному адвокату распечатки моей утренней переписки с Женей. Хотела передать их Косте, но обстоятельства сложились иначе. «Возможно, пригодится». Пожимаю плечами, сгорая от стыда. По-прежнему ненавижу проклятого Воскресенского за лож, но искренне хочу помочь. Любой ценой. Это не первая угрозы бывшего мужа в мой адрес. «Да, понял, спасибо», — кивает он, расправляя бумаги. И, поправив наручные часы, вдруг распахивает передо мной дверь в момент, когда я совсем не готова. В просторном помещении я сразу нахожу Костю. На уровне интуиции чувствую, где он. Схлестнувшись взглядами, мы оба застываем. Внешне — два каменных изваяния, холодных и безжизненных. Но внутри у меня горит пожар, обжигает все органы, кипятит кровь и обугливает сердце. У него один дьявол знает, что происходит у Воскресенского в душе. Он напряженный, мрачный и уставший, будто не спал несколько дней. Я взбудоражена, как под действием энергетика и хочу убивать». Первым делом — его. Славин покашливает над ухом, и я отвожу глаза от кости. Никто не должен понять, что мы знаем друг друга. Мельком скользнув взглядом по Жене, который сидит рядом со своим адвокатом, уткнувшись в телефон, я отворачиваюсь. Молча направляюсь к месту, на которое указывает мне Славин. Сажусь за стол, оказываясь напротив них. Очная ставка, которую я принимаю с достоинством — однако подсознательно ожидаю от бывшего какой-нибудь гадкой выходки. Женя реагирует на моё появление багровее от ярости. Дёргается, одними губами произносит «стерва» и порывается, чтобы встать. Сложно предугадать, что он собрался делать со мной дальше. Наорать, унизить при всех и сбить, я уже ничему не удивлюсь. Но притворить в жизнь свои грязные планы Женя не успевает. Тяжёлая ладонь незамедлительно падает ему на плечо и с силой припечатывает его к стулу. Воскресенский наклоняется к своему клиенту и что-то ему говорит. Коротко, шёпотом, так что невозможно разобрать. Замечаю лишь, как мощная рука превращается в кулак, ломая карандаш на две части. «Прошу встать!» — объявляет секретарь, когда в зал возвращается судья. Слушание продолжается, и я пытаюсь вникнуть в его суть. Это как смотреть фильм с середины. Благо, я послушала краткое содержание предыдущих серий перед тем, как зайти сюда. Славин ведёт себя бойко. Много и уверенно говорит, сыплет фактами. Он явно играет главную роль в этом спектакле и делает это умело. Режиссёр Костя внимательно следит за ним, сохраняя стальное выражение лица. Отвечает редко и лениво, без энтузиазма. Жестом останавливает ни о чём не подозревающего Женю, когда тот пытается вклиниться и сказать своё слово. Бывший злится, щёлкает ручкой, мечет в меня молнии и захлёбывается слюнями. Но он бессилен перед опытными кукловодами. Впрочем, как и я. Наше отличие лишь в том, что команды интриганов на моей стороне. И это принципиально. Как бы я ни была зла на Костю, но не могу не восхищаться его умом, стратегией и выдержкой. Даже моё незапланированное появление не выбило его из колеи. Человек-машина. Жаль, что в личной жизни такой же бесчувственный Также я хотела бы ходатайствовать о запрете гражданину Пономарёву приближаться к моей подзащитной. Напоследок обращается к суду Славин. Костя выгибает бровь, удивлённый тем, что его ручной адвокат проявляет инициативу. взмахом ладони приказывает открывшему рот Жене заткнуться. Сам же подаётся вперёд, складывая руки в замок. Внимательно наблюдает, как Славин даёт судье мои распечатки. Гражданин Пономарёв не только ввёл в заблуждение суд и своего адвоката, не упускает случай оправдать Воскресенского, за что тот пронзает его недовольным взглядом. Но также он преследует гражданку Сладкову и угрожает ей. Костя напрягается, мрачнеет и впервые за всё время заседания устремляет глаза на меня. Сканирует так пристально, будто ищет увечья или другие свидетельства преследования. Теряюсь под его взволнованным изучающим взглядом и чуть заметно взмахиваю кудрями, посылая слабый сигнал, что со мной всё в порядке. В следующую секунду мы одновременно, как по команде, поворачиваем головы к Славину, пуская в него ядовитые стрелы за то, что он слишком сгущает краски. Но адвокат лишь ухмыляется, будто привык быть виноватым во всём. «У вас есть что сказать по этому поводу», Судья поправляет очки и смотрит на Женю через толстые стёкла. На стол перед бывшим ложатся копии переписки, и их тут же перехватывает Воскресенский. Нервные рваные движения выдают его истинное настроение. Костя вчитывается в текст, темнеет с каждым новым сообщением, пока не становится чернее грозовой тучи. Смяв уголки пальцами, откладывает листы и поворачивается к Жене. Читаю по губам грубое ругательство. Но, к счастью, улавливаю это только я. Бывший тем временем утыкается носом в бумаге и кривится, сцепив зубы. «Фотошоп! Лжет эта тварь!» Плюется ядом и подскакивает с места. Не выдержав, Костя хватает его за локоть, силой сжимает и рывком дергает вниз. Женя буквально падает на стул, морщится от боли и потирает плечо, которое, кажется, ему едва не вывихнул собственный адвокат славину укоризненно смотрит на напарника, но тот уже вернул себе ледяную маску и сейчас выглядит невозмутимо, будто ничего не произошло. «Штраф гражданину Пономарёву за неуважение к участникам процесса!» Судья добивает и так пострадавшего Женю. «Ещё одно предупреждение, и вы будете удалены из зала!» Остудив его пыл, объявляет. «Суд готов озвучить своё решение!» На этих словах у меня замирает сердце. Затаив дыхание, вся превращаюсь в слух. С каждой строчкой, которую зачитывает судья, я все шире округляю глаза, не в силах поверить своей удаче. Воскресенскому удалось невозможное. При помощи Славину он доказал, что кафе полностью мое, и смог вернуть его, как и обещал. Более того... Женю обязали возместить материальный ущерб, нанесённый помещению так называемым «ремонтом», и вишенкой на торте стал запрет на приближение и к кафе, и ко мне. «Что за хрень?» похамски по-хамски выкрикивает Женя, вспотевший, взъерошенный и красный от возмущения. «Почему вы слушаете эту стерву? Она что, и вандала?» Судья пропускает подтекст мимо ушей или намеренно игнорирует, зато понимаю его я. Обхватываю горящие щёки ладонями, потому что мне стыдно за бывшего мужа. И отчасти за себя, потому что именно я когда-то выбрала такого урода. А ведь родителям он никогда не нравился. Как всегда, они оказались правы. Вздрагиваю, ощутив пугающе мрачную энергетику. Воздух в зале накаляется. С беспокойством смотрю на Костю, который готов разорвать Женю в клочья, наплевав на репутацию и карьеру. На все. За секунду до того, как он совершит роковую ошибку, появляется охранник и выводит бывшего из зала суда. Воскресенский провожает их взглядом, лихорадочно сжимая и разжимая кулаки. Сдерживается, чтобы не рвануть следом. Призвав остатки силы воли, все-таки досиживает до закрытия заседания. Как только судья встает, собираясь уйти, надо мной нависает Славин. «Поздравляю, Вера Александровна!» «А теперь я отвезу вас домой!» Тараторит, бегая взглядом по сторонам. Ведёт меня к противоположной от центрального входа двери. Но растерянно оборачиваюсь на Костю, который собирает портфель, чересчур грубо запихивая в него папки. Старается оставаться холодным и каменным, но негатив пробивается через брешь в его потрескавшейся оболочке. Не хотелось бы оставлять Воскресенского в таком состоянии. «Это тоже его поручение!» — настойчиво тянет меня за собой надоедливый Славин. «Я не подчиняюсь приказам. Сопротивляюсь, но тщетно. Знаю, он предупреждал, — хмыкает обречённо. Послушайте, Вера Александровна, вы мастерски спровоцировали бывшего мужа и удачно вывели его на эмоции. Его агрессия сыграла нам на руку». Однако на Константина вы тоже действуете сильно. Хотите, чтобы он сорвался, разнёс здесь всё и поребил Пономарёва? Тем самым он рассекретит себя и перечеркнёт результаты дела. Вы этого добиваетесь? Сдавленно отчитывает меня Славин и трясёт документами в руках. Нет. Отрицательно качаю головой, украткой поглядывая на Воскресенского. Пономарёв ещё на территории — и наверняка захочет поговорить со своим адвокатом, который проиграл дело. Нельзя, чтобы он видел вас вместе. Вздохнув, нехотя соглашаюсь со Славиным. Раздражение отравляет кровь, но разум призывает меня подчиниться. Я и так не должна быть на заседании. Из-за своей импульсивности я могла всё испортить. Позволяю вывести меня через чёрный вход на служебную парковку. Покорно сажусь в машину и пытаюсь осознать, что сегодня произошло. Заодно решить, что со всем этим делать. Голова разрывается от мыслей, а сердце от чувств. Разве можно ощущать себя одновременно обманутой и спасённой? С Костей всегда так. К нему нельзя относиться хорошо или плохо. Он балансирует где-то на пограничье. Насквозь пропитан противоречиями и заражает ими меня. Буду на даче ближе к ночи. Верю, что ты не бросишь дочек и дождёшься моего приезда. Приходит сдержанное сообщение от Кости. Фыркнув, начинаю нервно смеяться, прикрыв глаза и прижав ладонь ко лбу. Воскресенский даже на расстоянии дёргает меня за ниточки. Знает, как я отношусь к лапочкам, и что я просто не смогу от них уйти. По крайней мере, не сегодня. Привязал меня детьми и пользуется моей слабостью. Манипулятор. Машинального выдаю вслух. «Он провернул всё это ради вас, Вера», — заступается за товарища Славин. Отсмеявшись, поворачиваюсь к нему, натягивая ремень безопасности. Отвлекаю его от дороги. «Пётр, расскажите лучше, как давно вы дружите с Костей?» «Дружили. В прошлом. А потом произошла некрасивая история. Хмуро бурчит он и осекается». «Нам ехать несколько часов». Откидываюсь на спинку, удобнее устраиваясь в пассажирском кресле. «Рассказывайте свою историю». нечем там хвастаться». Виновато скрипит, прокручивая руль. Его жена ушла ко мне, после чего он выгнал меня из фирмы и нас обоих оставил ни с чем. «Заслуженно». Зло огрызаюсь, вспоминая, что говорил мне Костя о Дарье и её любовнике. «Согласен, поэтому реабилитируюсь как могу», — тяжело вздыхает. «Странно, что он вам ещё доверяет. Мне нет. Он просто знает, что я никуда не денусь, пока он не разведёт меня с Дашей. Признаётся Пётр, а потом вдруг устремляет на меня серьёзный взгляд. А вот вам он верит. И убеждён, что вы его не подставите и не предадите». Его слова заставляют меня опешить. Отворачиваюсь к окну и резко умолкаю. Посеянные Славиным зёрна сомнений падают на благодатную почву и прорастают в самое сердце. Я больше не уверена, что поступаю правильно. Остаток пути мы едем в полной тишине. Каждый думает о своём. Славин — о предательстве и искуплении, а я — о будущем, которое меняется с учётом новых обстоятельств. Я вернула кафе но так боюсь обжечься, что отказываюсь от мужчины. Кажется, любимого.